Ан, это ты? Это я, Маруся. Да я узнал тебя, твою девизию. Ты где была? Я чуть с ума не сошёл. Неделю нигде не появляешься, на звонки не отвечаешь. Я уже не знал, что делать. Готов был в розыск подавать. Чтобы разводиться? спросила она. Дурочка, я волнуюсь за тебя. Ты мне не безразлична. Неужели не поняла, куда пропала? Исчезла и не звонишь. Я была очень занята провела колоссальное расследование, огромную работу. Я устала. Я ни на кого не могла положиться и никого не хотела впутывать. Чем меньше народу, тем лучше. Если бы ты только знал, как я вымоталась, Руслан. Я даже летала за границу. Это как? С тебя сняли подписку на выезде? Я не знаю. Я не очень об этом думала, даже если кто-то звонил, я не в курсе дела, честно призналась Маруся. С огнём играешь. Хорошо, что хоть парень этот ваш охранник во всём признался, сказал Руслан. Признался в чём? уточнила Маруся. В убийстве Антонины из личной неприязни, ответил Руслан. Так что скоро ты будешь совсем чисто перед законом. Издательство работает в обычном режиме. Леонид Игоревич такой человек, ему хоть потоп, всё будет по плану, так что не волнуйся. Вот ведь дурак, протянула Маруся. Кто? Берёскин? Да ты что? Он нормальный парень, возмутился Руслан. Да не лянь ни твой а охранник, который признался. Почему? Чистосердечная ещё никому не мешала, не согласился Руслан. Да, умеет наша полиция работать, да не так, как надо, не в том направлении, задумалась Маруся. Я тебе звоню. Что? Опять нужна моя помощь? догадался Руслан. Да. Ты бы не мог подъехать ко мне? Я еду, позволю гадаю, на кладбище. Ты сдалась и открываешь свой погост? Не угадал. На одну встречу. И мне хотелось бы, чтобы ты появился там со следователем. Как ты это сделаешь? Мне всё равно. Надо будет привези его силой. Всё должно срастись. Ты пугаешь меня, ничего понять не могу. Поясни. Я сама себя боюсь, совершенно серьёзно ответила Маруся. Но у меня впервые за долгое время не болит голова и совершенно ясные мысли и полное понимание, что я действую правильно. Помоги мне, привези следователя. Дом Клары Сергеевны встретил Марусю приветливо. На этот раз ей даже не пришлось звонить. Когда она подошла к ожурным воротам, то сразу же увидела копавшуюся в земле Лилю. Ой, какая приятная неожиданность! Обрадовалась девушка, открывая ворота. Сто лет тебя не видела. Куда ты исчезла? И на работе не появляешься. Я просто потеряла тебя. Ты не забыла, что должна руководить коллективом? Да, вот устроила себе небольшой отпуск. Просто решила развеяться, ответила Маруся. Я тебя понимаю. У меня такое тоже бывает. Но от маленького ребёнка не спрячешься. Проходи в дом. Я очень рада. А ты чем занимаешься? поинтересовалась Маруся. «А это...» Лиля посмотрела на грядку. «Сажаю луковицы тюльпанов. Хочу, чтобы дом утопал в цветах. Я безумно люблю цветы. Ты заметила? У меня и имя, как название цветка. Лилия». «Да, я помню. Ты сама для себя ландшафтный дизайнер». «Все сама. Не поверишь. Конечно, после мамы остались кое-какие средства, но нет подходящего садовника. Уверена, что справлюсь своими силами» подтвердила Лиля. Маруся оглянулась вокруг и отметила, что участок содержится в образцовом порядке. Лиля провела её в гостиную и усадила на диван. Что тебе предложить? Выпила бы вина, ответила Маруся. И я с удовольствием. Лиля подошла к бару и выбрала бутылку французского сухого розового вина. Она ловко откупорила её и разлила по бокалам. Маруся с удовольствием пригубила божественный напиток. Какое приятное вино, прохладное. Маруся с блаженством вытянула ноги. Мама собрала прекрасную коллекцию, подтвердила Лилия. Расскажи, куда же ты пропала? Я летала в Бельгию, ответила Маруся. В Бельгию? удивилась Лилия. Почему такой странный выбор? Она встала и подошла к окну. Почему странный? Хорошая страна. Бельгийский шоколад, родина сыщика. Пору не согласилась Маруся. А потом я ещё заехала на Украину, в один очень симпатичный городок подо Львовом. А это зачем? побледнела Лиля. А почему ты нервничаешь? Я не нервничаю. С чего ты взяла? Просто ни с того, ни с сего в Бельгию, не сказав никому ни слова, и потом вдруг на Украину. Какая связь? Связь есть. И ты знаешь, какая. Помнишь, как начались неприятности у нас в редакции? Возник вопрос, кому это надо? Что за бред происходит? А потом вычислили главного маньяка, твою маму. И вроде бы все встало на свои места, но ненадолго. Потом бредом показалось завещание Олега, оставившего все нам с Тоней. Но сейчас многое стало ясно. Что именно? Лиля вертела бокал в руках и... И не мигая смотрела на собеседницу. Что маньяк ещё на свободе? И ты сама решила заняться его поимкой? Да, решила. И обратила пристальное внимание на тебя, Лилечка. И вот что удивительно. Что? Эхом отозвалась Лиля. У вас абсолютно нет ни друзей, ни знакомых, с которыми бы ты или твоя покойная мама общались. Что тут странного? Многие живут замкнуто. Это от характера зависит, пожала плечами Лилия. Это да, но чтобы совсем ни у кого ничего нельзя было о вас узнать, развела руками Маруся. Но я не сдавалась. Я женщина прямая, и ведь нашла. Нет, не бойся. Говорю же, что друзей нет и не могло быть. Я нашла ваших бывших соседей. И вот что я узнала. Интересно что? На пригласили Лилия. Дело это было непростое, сказала Морося. Никто не хотел о вас вспоминать. И ты знаешь, водка делает своё дело. Она не только развязывает языки, но и восстанавливает память. Соседи, которых я нашла, в количестве 4 человек, подтвердили одно и то же обстоятельство, а именно, что папа твой был редкостным хамом и психопатом, а мама была милой и доброй женщиной. Детишки тоже вызывали странные чувства. Мальчик был похож на ангела. Он даже пытался наладить общение с другими детьми, но ему это запрещали. А девочка напоминала отца: нелюдимая, замкнутая, злая. А один случай, о котором мне поведали, вообще навел на определённые мысли. Один из соседей рассказал ужасную вещь. Он услышал за вашим забором какой-то странный стук. Заглянул И в ужасе отпрянул. Маленькая девочка лупила камнем по голове уже убитую кошку, лупила до тех пор, пока не выбежала няня, не отобрала булыжник и не утащила малютку в дом. "Как тебе?" Лиля молча пожала плечами. Маруся продолжила: "А дальше я узнала, что ваш дом частенько посещал психиатр. Мне пришлось много потрудиться, чтобы отыскать этого врача и няню. Не смотри на меня так уничтожающе. Психиатра я нашла в Бельгии, и видит Бог, он долго не хотел говорить, даже делал вид, что не понимает по-русски и не слышал никогда в вашей семье. Угроза потерять всё, что нажил, заставила его развязать язык. Страшное наследственное заболевание посетило вашу семью, немотивированная жестокость и непреодолимое желание убивать. Вот что мучило твоих родственников, Лиличка. Врач назвал это как-то по-научному, но я не запомнила. Естественно, это не лечилось. Можно было только не допускать очередных приступов. Отец твой выпускал пар на работе и иногда кромсал покойных большими кухонными ножницами. Еще свежие мертвые тела. Может, и по-настоящему убивал. В бандитских-то разборках ему это было бы в радость. Речь не о нем. Он хоть как-то научился себя контролировать. А вот с его чудной дочуркой... Дела обстояли совсем плохо. Она себя контролировать не могла совсем. Иногда и таблетки не спасали. Была настоящей злодейкой. Именно поэтому иногда ты оказывалась привязанной к цепи, потому что единственным средством для людей с таким диагнозом, по заключению психиатра, было пожизненное заключение в психиатрическую лечебницу с особым режимом. Ты убивала животных, тебе не давали общаться с детьми. Родители делали всё, чтобы уберечь и спасти и что-то ещё изменить в твоей судьбе, но их усилия были тщетны. Ведь это именно ты убила своего брата. Тогда психиатр сказал, что не намерен больше в этом участвовать, что ему дорога свобода. Ему прилично заплатили, и он навсегда уехал в Бельгию. Он знал, что рано или поздно на него выйдут. Он чувствовал, что ты убьёшь много людей и его будут считать соучастником преступления. Все то, что я говорю, подтвердила и твоя няня, уехавшая на Украину. Она ушла от вас, когда ты зверски убила братика, ее любимца и ангела. Очень доброго и хорошего мальчика. Она больше не смогла работать с детьми. Только твоя мама не отвернулась от тебя. Она посвятила тебе всю жизнь, за что ей поплатилась. Хорошая легенда. Сумасшедшая мамаша-деспот. Это тебя ограждали от других людей. Кстати, интересный факт. Одна твоя преподавательница пропала без вести 10 лет назад. Не подскажешь, что с ней случилось? Лиля отлепилась от окна, медленно доплелась до дивана, словно привидение, и рухнула на него. Она плохо преподавала математику. Криво усмехнулась Лиля. Ты её тоже камнем уточнила, Морося. Ножом. «Много-много раз пырнула. Это самое приятное, что только может быть», — ответила Лиля. И Маруся с ужасом уставилась в ее неподвижные, расширившиеся зрачки. «И куда ты прятала тела?» — спросила Маруся. «Мама помогала. Хоронила в саду. Такой своеобразный вишневый сад с душком». Засмеялась Лиля. «Много человек. Я не считала. Ты не помнишь, как убиваешь?» Как же? Если бы не помнила, меня бы не тянуло делать это снова и снова. Очень отчетливо помню до запаха крови и последней слезинки, вытекающей из глаза умирающего, до ощущения последнего вздоха и тепла, выходящих из тела. Руки Лили затряслись. Будь проклята, это память! Но мне не всегда было так плохо. Были периоды и затишье. Я вот вышла на работу стала жить с моим рыжим, а потом сказала матери, что убью его, что не могу больше, что убью его, и успокоись. Я перестала спать и есть, только и мечтала о том, как буду его убивать. И она решила опередить тебя. Поразилась догадке Маруся. И тоже с Олегом. Мама всегда была на моей стороне. Она решила, что я расплата за что-то, что она совершила в жизни не так. Она любо бы бы убила лишь бы меня не отобрали когда кольцо вокруг нас стало смыкаться она взяла вину на себя лишь бы не подумали на меня твоя мать была готова убить меня из-за тебя поняла моруся я же говорю любова а ты убила её убила но не испытала удовольствия честно призналась лиля я рада что дочь на тебя не похожа возможно её бог миловал наследственностью сказала Маруся. Не знаю, но пока мой подарок хомяк жив, ответила Лиля и рассмеялась. Я бы уже давно выпустила из него кишки. У нас никогда не было животных. И тебе не жалко своего родного братика? Он для меня был все тем же хомяком, отбиравшим у меня любовь родителей, не более того. Нервно дёрнула плечом Лиля. Антонина стала причиной твоего очередного приступа. Да, тут я сорвалась. Согласилась Лиля. Я поняла, когда ты сказала: "У тебя улыбчивая подруга", и потом эта кровавая улыбка у неё на лице. Я не поняла как и когда, но потом и это встало на свои места. Ты ненормальный человек, поэтому и работать пошла именно в отдел криминальных новостей, как твой отец пошёл работать на кладбище. И у тебя очень много книг по криминалистике. Нанести такой профессиональный удар Тони могла только ты. Она жила некоторое время, когда мы уходили, но нож ты воткнула уже тогда и кровью специально испачкала этого несчастного парня в это же время. Да, я умная. Всё бы прошло на ура, если бы не ты. Да, он уже признался. Из него выбили показания, ответила Маруся. Идиот, а эту тварь мне совсем не жалко. И я знаю, что ты была бы следующая. Почему ты меня это не удивляет? Согласилась Маруся. Только не думай, что из-за Олега он составил завещание на меня. Понятно. После этого я его убила и подсунула вот эту липу насчёт двух его старых жён. К кому вы нужны, дуры. Я специально отвела от себя подозрение. А Олег так через 5, когда шумиха улеглась, всплыло бы настоящее завещание, и я знала, что ты адекватно будешь работать и распоряжаться моими деньгами. Но что выкинула бы эта дура? Я испугалась, что мы с дочкой останемся с ее лимузинами. Еще она посмела смеяться мне в лицо. Нет, этой сучке досталось по делам. Скажи, а сейчас твое состояние нормальное? Лиля как-то странно посмотрела на Марусю, наклонила на бок голову и вдруг резко бросилась на нее, пытаясь ухватить за шею. Маруся слышала, что психически нездоровые люди очень сильные физически, но не могла предположить, что настолько. Свет в её глазах померк, и она захрипела. В этот миг в комнату ворвались трое и кинулись на Вилю, которая отчаянно сопротивлялась. После непродолжительной борьбы они её скрутили и связанную положили на диван. Маруся встала с пола, потирая шею, и медленно пошла из проклятого дома. Прошла неделя. Маруся вместе с Русланом приехали в загородное детское учреждение. На Марусе была водолазка, закрывавшая синюю шею. Она держала Руслана за руку. Они остановились перед входом. Ты уверена в своём решении? спросил он. Я. Да. Аллилуйя. Я дожил до того дня, когда ты больше не говоришь, что нам надо развестись. Нам повезло когда мы встретились перед ЗАГСом. Ну тебе-то точно повезло. А в чём моё везение? Лукаво посмотрел на неё Руслан. В том, что ты встретил женщину, которая тебя полюбила, серьёзно ответила Маруся. Руслан заключил её в объятия. Смотри, они уже идут, сказал он. По лее к ним приближалась пожилая женщина, которая катила коляску с ребёнком. Девочку осмотрел врач-психиатр и не нашёл никаких отклонений, произнесла Маруся. Я поддержу любое твоё решение. Я жену нашёл странным образом, готов и приёмную дочь полюбить, ответил Руслан. Твои родители меня убьют. Они тебя приняли. Тебе удалось сделать невозможное. Я больше не думаю о других женщинах, он поцеловал Марусю в затылок. Тебе было просто некогда. Добрый день, поздоровалась с ними представительница органов опеки. Вот ваша малышка, а вот документы. Счастливого пути. У нас не было медового месяца, сказал Руслан. Вот рванём на море все втроём. Вместе веселее. Маленький ребёнок не веселье, поджала губы женщина. Это счастье, ответила Маруся и взяла девочку на руки. Рыженькое чудо. Я бы не рекомендовала вам резко менять климат для ребёнка, сказала женщина. Девочка слишком мала. Спасибо, не волнуйтесь. Мы будем очень хорошими родителями. Руслан взял коляску и повёз малышку к машине. Посади малышку в детское кресло, попросила Маруся, думая о том, что на морском побережье она скажет Руслану о скором пополнении в их семье. А будет это мальчик или девочка, ей все равно. Маруся точно знала, что больше ничего страшного в ее жизни не случится. Все ужасы остались в прошлом. «Я люблю тебя», — сказала она Руслану, который с нежностью прижимал к себе рыжекудрое существо, и счастливо улыбнулась.